Глава 13. Эпиграф. Всякое зло, которое легко предвидеть, очень трудно предотвратить. П. Буаст. Гаэвин откликнулся на вызов тут же, не заставив нас долго ждать. Выглядел он воинственно. Было видно, что наш звонок отвлёк Себастьяна от каких-то важных и трудных переговоров. Выслушав наше сообщение с лицом истукана со острова Пасхи, Он пообещал, что разберётся с вопросом и натравит на след похитителей все официальные и неофициальные службы. Гаевин попросил не беспокоиться и отключился. Его слова и поведение при разговоре усилили мою уверенность в том, что вариант, озвученный Краснобоем, имеет под собой основания. Гаевин причастен к посещению музыканской. Краснобой отключил канал связи с Гаевиным и подсоединился к новостному каналу ТПВ. PXA-TV. Ну что, предлагаю раздавить по бутылочке пива и на боковую, сказал Крысобой, устало растекаясь по дивану. А музыканская? Мы своё бездействие пускай даже временно мне вдохновляло меня. А что музыканская? отозвался Марк. Пока Гайвин не отзвонится, мы ничего предпринять не сможем. Если это его рук дело, то мы Ренатку назад получим. Если не его, то на водку и помощь. Он заинтересован в нашем участии в проекте. Ладно, уговорил. Я поднялся с дивана и доплёлся до ТВ-холодильника. Выбрав в меню две бутылки тёмного гессера, я отправил заказ и, открыв дверцу, обнаружил заиндевевшие бутылки в верхнем секторе. Подхватив холодное пиво, я вернулся в зал, откуда доносились слова новостной ленты. Я сел возле кресобоя и протянул ему пиво. Свинтив крышку, я сделал глубокий глоток. Сегодня в 8 часов вечера по Гринвичу на плазменной панели возникло лицо маложавого мужчины, сошедшего с полотен Магритта. В городах Дублин, Неаполь и Москва произошли террористические акты. Разрушены около 40 зданий в каждом городе. Общее число жертв сводится к 2000 человек. Террористические акты были произведены через ТЭФ-магазины. которые захватили террористы. Единовременно по разным адресам, загруженным в клиентскую базу магазинов, были разосланы активированные взрывные устройства. Террористы в ходе антитеррористической операции были уничтожены. Ответственность за взрывы взяла на себя исламская радикальная группа Первоземцы. Нихила прокомментировал услышанное красобой: "Этих первоземцев всех надо в вакуум, сволочи". Внимание. Лицо диктора приобрело бледные оттенки, а взгляд наполнился ужасом. Только что поступило сообщение, что здание Всемирной библиотеки, где проходил Всепланетарный конгресс писателей-фантастов, захвачено террористами, причисляемыми к радикальной исламской группе Первоземльцы. Среди заложников находится весь литературный цвет современного общества. На плазменной панели стали раскладываться фотографии, словно карты в пасьянсе. На ВКПФ слетелись писатели со всей земли и планет земной федерации. В заложниках оказались... Диктор зачитывал фамилии известных писателей, будто озвучивал приговор с каменным лицом и траурным голосом. Также среди заложников оказался академик литературы и фантастики, прижизненный классик Болеслав Сармадский. Сын! На одном выдохе изрек крысобой, нагнулся ближе к экрану и впился взглядом в пасьянцы с фотографией. Кто сын? Сарматский? Чей? Не понял я. Нет, не сарматский. Шомер. Крособой откнул толстым пальцем фотографию мужчины средних лет в правом верхнем углу панели. Иссая Шомер, мой сын там, среди заложников. Я должен быть там, крособой обрибром ладони, отбил горлышко бутылки, попал в глаза пена. Он припал к рваному краю и уталив жажду продолжил: Я обязан быть там, где мой сын Там с ним что это тебе даст? осторожно возразил я. Тебя не допустят в здание, тебя не допустят к участку в операции. Зачем? Я должен! Крысабов вскочил, вытащил плазменную панель и перепрыгнул через диван. Ты пойми, Руз, я был все эти годы далёк от сына, но хотел быть с ним. Я не мог. У меня есть шанс, если я не сумею помочь, то хотя бы по присутствую, буду рядом. И в это время Ренато убьют, выдал я свой контраргумент. Или убьют моего сына, прокричал Марк. Хорошая дилемма, я закрыл глаза. На одной чаше весов твой сын, на другой Ренато. Ты жертвуешь Ренатой. Жертвую твою мать, жертвую. А как бы ты поступил на моём месте? Не по робы горячку. Я смотрел Марка суровым, беспощадным взглядом. Вот что бы я сделал на твоём месте. Не по роба горячку. Там лучшие, я усмехнулся. Почти самые лучшие. Специалисты по силовым операциям. Они справятся и без твоего присутствия. Ты думаешь, брат, я этого не понимаю? Крысобой обмяк и неловко опустился на пол. Я всё отлично понимаю, но я жил с мыслью о сыне, знал, что он жив, и мне было хорошо. Теперь же, когда я убедился в том, что он близок к гибели, я не могу оставаться в далеке. Давай лучше помозгуем, что мы сможем сделать, предложил я. А что, сможем? Что сможем? Ни хрена не сможем. Это тебе не шоу и не вольная охота. Какой ты пессимист, заметил я, приподавая к бутылке пива. Знаешь, оптимист тот, кто считает, что жить прекрасно, а пессимист опасается, что так оно и есть, изрёк Крысобой. Оригинальная мысль, оценил я, только не моя, её ещё лет 300 назад сочинили. А если мы вот так сделаем, размышлял я. Во-первых, нужно дождаться утра. Утром поталкуем с Гайвином, узнаем, что нового. Нашли ли музыканскую. Если да, то, соответственно, у нас и руки свободны. Если нет, то надо с Себастьяном договориться, чтобы поиски продолжались, а мы пока съездим в библиотеку, узнаем, как там дела обстоят. Кстати, а где эта библиотека находится? Не знаю, через поисковик выясним, рассеянно ответил Красобой. Только что это нам даст? Бандикув всё равно не порешить. Погоди, ещё не вечер, едва слышно сказал я. Я видел только один выход, при котором меня и Марка могли задействовать в антитеррористической операции, но душа протестовала против этого шага, чтобы освободить здание Всемирной библиотеки. Мне нужно воскреснуть, признать себя живым и выйти на контакт со спецслужбами, но для меня это означало гибель. Вряд ли спецслужбы выпустят меня целым и невредимым из ловушки, в которую я сунусь сам. А вся моя сущность протестовала против такого способа самоубийства. Я теперь понимал, что это такое оказаться привязанным к двум лошадям, которые рвут тебя в разные стороны. Марк, я должен кое-что рассказать тебе. «Решился я. Признаться, так сказать». Крысобой, казалось, не обращал на меня внимания, но я чувствовал, что он внимательно впитывает каждое слово, которое я произношу. «Я могу помочь тебе спасти сына». «Как?» «Я единственный, кто способен тебе помочь». «Ты что-нибудь слышал про идеалов?» «Нет, практически ничего». Крысобой внимательно посмотрел на меня. «Я не могу помочь тебе спасти сына». Только то, что несколько месяцев назад был заказ на некоего абсолютного убийцу, кодовое имя Идеал. Это я. Крысобоё встретил мой суровый взгляд и выдержал его. Только не убийца я, я абсолютный солдат, вышедший из-под ножа генного хирурга. Я, не вдаваясь в подробности, открылся крысобою и изложил всю свою историю. Всё, что помнил, всё и рассказал. добавив к фактам свои ощущения и предположения крысобоя молчал долго потом сказал я догадывался помнишь когда ты пришёл за моей жизнью я попытался тебя убить я не сумел я не мог тебе ничего противопоставить ты был волен меня убить я не смог бы защитить себя но чем ты способен помочь если я выйду на свет то операцию по освобождению библиотеки доверят мне Но они попытаются тебя убрать, возразил красабой. А это мы ещё посмотрим, ухмыльнулся я. Известие о нашем намерении посетить здание Всемирной библиотеки Себастьяна Гайвина не вдохновило. Он налился гневом и выплеснул всё своё возмущение в диком оре и ругательствах, которые миновали наши уши. Красабой отключил звук у плазменной панели, а когда гнев сошёл с лица Гайвина, звук был возвращён. И я договорился с виртуальщиком за 10 минут. Сошлись на том, что мы вернёмся после освобождения в семейной библиотеке и примем участие в новом шоу, заготовленном Гайвином. В это время Себастьян Гайвин приложит все силы к тому, чтобы разыскать Ренату музыканскую, и если она будет найдена, мы примем участие в шоу. Такие условия устроили и меня, и Крысобоя, и даже Гайвина. Он расщедрился выделил нам личный скутер, который поступил в наше распоряжение на всё время операции, пообещал связаться с директором службы безопасности земли, с которым он был хорошо знаком, и обеспечить нам встречу с ним. Остальное дело техники. На подъездной дорожке возле дома нас дожидался флаер, предоставленный Гейвином. На нём мы и примчались к скутередрому. За всё время пути ни я, ни красовой не обронили ни слова. Каждый пребывал в своих мыслях. Крысабой размышляла в сине. Я думала о том, как выпутаться из передряги, чтобы не попасть под огонь спецслужб. В скутере удалось дремнуть. Прошедшая ночь, проведённая в разговорах за пивом, не подарила ни минуты сна, пришлось наверстывать. Крысабой не смыкал глаз всю дорогу. Летели мы минут 40 над океаном, безграничным, буйным атлантическим океаном. Здание Всемирной библиотеки располагалось на одном из островов зелёного мыса. Посадку я даже не почувствовал. Проснулся только после того, как крысобой тряхнул меня за плечо и сказал «Прибыли!». На скутеродроме нас встречала почетная делегация из людей в костюмах и черных очках, которые только одним своим видом говорили, что вооружены и очень опасны. Несколько флайеров почетного эскорта и лимузин, предназначенный по всей видимости для нас. Трап спустил меня и крысобоя на асфальт посадочной площадки и вобрался в брюхо скутера. От толпы встречающих отделилась группа людей. Высокий худой мужчина в черном костюме с золотой булавкой в галстуке. С первого взгляда было видно, что он возглавляет всю группу. И хвост из четырех телохранителей, озирающихся по сторонам. Я, Крис Такер, первый секретарь директора службы безопасности земли Леопольда Груфмана, представился встречающий. Мне приказано доставить вас к господину Груфману для конфиденциальной беседы. «Как мне представить вас к господину Груфману?» «Идеалом!» – отозвался я. Лицо Криса Такера вытянулось, приобрело малиновый оттенок. «Несомненно, он обо мне слышал». «Прошу следовать за мной!» – произнес он, поворачиваясь к нам спиной. После пяти минут плавной поездки на мягких диванах в лимузине автомобиль въехал на территорию военного лагеря и остановился перед двухэтажным походным домиком, над которым разбивался флаг земной федерации – Голубь с оливковой ветвью в клюве на белом фоне. В ход караулили двое солдат с автоматами. Я выбрался из автомобиля и вместе с крысобоем и Крисом Такером проследовал в дом. Крис Такер провел нас в широкий зал на втором этаже, указал на кресло и удалился. Ждать пришлось недолго. Воображаю, какой шум наделало мое появление. Через 2 две минуты дверь в зал распахнулась и вошёл низенький полный мужчина в чёрном костюме с бейджиком на правом лацкане. Вы хотели меня видеть, сказал он. Честно признаться, я удивлён. Если вы тот, за кого себя выдаёте, то на вашем месте я постарался бы быть где-нибудь в самой тихой и узкой наре, чтобы никто не узнал о вашем существовании. Что ж, вы не на моём месте, парировал я. Себастьян Гейвин просил меня встретиться с вами. Но если честно, то у меня нет времени на пустые разговоры. Поэтому попрошу сразу же к делу. Директор службы безопасности земли Леопольд Груфман, проследовав к своему креслу и удобно расположившись с нём, вопросительно уставился на меня. К делу? Так к делу? Я равнодушно пожал плечами. Как обстоят дела в библиотеке? Глаза Леопольда Груфмана зажглись дьявольским блеском. Какое отношение вы имеете к захвату библиотеки? спросил он. Господин директор Так у нас с вами беседы не получится. Меня интересует, что изменилось за последние два с половиной часа. Практически ничего. Заложники внутри. Террористы на переговоры не идут. Я хочу предложить вам свою помощь, сказал я, наблюдая за шефом СБЗ. По искорке, промелькнувшим в его глазах, я догадался, что мне удалось его заинтересовать. Почему вы думаете, что мы нуждаемся в вашей помощи? Осторожно спросил Леопольд Груфман. Потому что я идеал. Я был создан для силовых операций. Только я смогу уничтожить всех террористов раньше, чем ваши спецназовцы пошевелят задницей. Смело, господин Идеал. Допустим, в том, что вы говорите, есть доля истины. Но зачем вам это нужно? Ведь вы должны прекрасно понимать, что вы для нас опасный человек. И после завершения операции мы попытаемся устроить всё так, чтобы о вашем существовании никто никогда не вспоминал. Вы уже сделали опрометчивый шаг, приехав сюда. Может быть, я и правду совершил опрометчивый шаг, но я не мог поступить иначе. Я хищно улыбнулся. Мне понравилось, что Груфман не попытался юрить и лгать. Он выдал всю перспективу так, как видел ее. Это интриговало. «Зачем вам это? Идеал? Какой прок? Вы жертвуете собой, но зачем?» Крысобой метнул на меня жесткий взгляд и попытался бастать, но я успокоил его движением руки. «Это мое дело! Зачем?» отрезал я. И к тому же, кто вам сказал, что я жертвую? Хорошо, идеал. Вы будете участвовать в операции. Я признаю, что вы подготовлены к этому, согласился Груфман. Не участвовать, а возглавлять группу обезвреживания, возразил я. Согласен, только ответьте, кто этот человек? Леопольд Груфман указал на Кресобоев взглядом. Марк Кресобоев встал, нависнув стальной скалой над шефом СБЗ. "Это друг", ответил я. "И я" Пойду с ним, прорычал красавой.